страница 339. Он вышел из предела церкви. Ноги подкашивались, кожа на голове холодела, словно ее коснулись пальцы призрака. Он поднялся по лестнице и вошел в коридор, на стенах которого висели пальто и макинтоши как преданные казни злодеи, безглавый, истекающий кровью бесформенный. И с каждым шагом его все сильнее охватывал ужас, что он уже умер, что душа его вырвалась из своей телесной оболочки, и что он, стремглав, несется в бездну. Пол ускользал у него из-под ног, и он тяжело опустился за парту, не глядя, открыл какую-то книгу и уткнулся в нее. Каждое слово о нем, да, это так. Бог всемогущ, Бог может призвать его сию минуту. Вот сейчас, когда он сидит за партой, прежде чем он успеет осознать, что это конец» бог уже призвал его как так сразу все тело его сжалось словно чувствуя приближение жадных языков пламени скорчилось словно его опалил огненный вихрь он умер да его судят огненная волна взметнулась и опалила его тело одна другая мозг начал раскаляться еще волна мозг закипает бурлит в раскалывающиеся коробке черепа Языки пламени вырываются из черепа огненным венцом и взывают тысячу голосов. «Ад! Ад! Ад! Ад!» Голоса раздались около него. Он говорил о Баде. «Ну что? Все он вам втолковал. Еще как. Чуть со страху не умерли. С вами только так и надо. Не мешало бы почаще вас наставлять. Тогда, может, учиться будьте лучше». В изнеможении он откинулся на спинку парты. Он не умер. Бог пощадил его и на этот раз. Он все еще был в обычной обстановке в школе. У окна, глядя на нудный дождь, стоят мистер Тейт и Винсент Курен, разговаривают, шутят, кивают головами. Хоть бы разгулялась. Я отговорился с приятелями прокатиться на велосипеде к Малахайду, но на дорогах, верно, грязь по колено. Может быть, еще разгуляется, сэр. Такие знакомые голоса, обыденные разговоры, тишина классной, когда голоса замолкли, молчание, наполненное чавканьем спокойно пасущегося стада. Мальчики мирно жевали свои завтраки. Все это успокаивало его истерзанную душу. Еще есть время. «О, Дева Мария, прибежище грешников, заступись! О, Дева Непорочная, спаси от пучины смерти!» Урок английского Начался беседы на историческую тему. Короли, фавориты, интриганы, епископы, словно безмолвные призраки, проходили под покровом имен. Все они умерли, и все были судимы. Какая польза человеку приобрести мир, если он потерял свою душу? Примечание к странице 339-й. Малахайда, курорт на берегу Ирландского моря. Конец примечания. Страница 340. Наконец он понял. Жизнь человеческая лежала вокруг него, как мирная долина, на которой трудились люди-муравьи, а их мертвые покоились под могильными холмами. Локоть соседа по парте коснулся его, и он словно почувствовал толчок в сердце. И, отвечая на вопрос учителя, Услыхал свой собственный голос, проникнутый спокойствием, смирения и раскаяния. Его душа погружалась все глубже в покаянный покой, не в силах более переносить мучений страха, и, погружаясь, возносила робкую молитву. «О да, он будет помилован, он раскается в сердце своем и будет прощен, и тогда там, над ним, на небесах увидит как он искупит свое прошлое» всей жизнью, каждым часом ее. О, только дайте время. Всем, Господи, всем, всем. Кто-то приоткрыл дверь и сказал, что исповедь в церкви уже началась. Четверо мальчика вышли из класса, и он слышал, как другие проходили по коридору. Трепетный холодок полоснул сердце, едва ощутимый, как легкое дуновение ветра. Но, молча прислушиваясь и страдая, Он испытывал такое чувство, словно приложил ухо к сердцу и ощутил, как оно сжимается и замирает, как содрогаются его сосуды. Спасения нет. Он должен исповедаться, рассказать все, что делал и думал обо всех грехах. Но как? Как? Отец, я исповедь. Эта мысль холодным, сверкающим клинком вонзалась в его слабую плоть. Но только не здесь, не в школьной церкви. Он исповедуется во всем, в каждом грехе деяния и помысла, покается чистосердечно, но только не здесь, среди товарищей. Подальше отсюда, где-нибудь в глухом закоулке, он выбормочет свой позор. И он смиренно молил Бога не гневаться на него за то, что у него не хватает смелости исповедаться в школьной церкви, и в полном самоуничижении мысленно просил прощения, взывая к оторческим сердцам своих товарищей. А время шло. Он снова сидел в первом ряду в церкви. Дневной свет за окном медленно угасал. Солнце, проникавшее сквозь выгоревшие красные занавеси, казалось солнцем последнего дня, когда души всех созываются на страшный суд. «Отвержен я от отчей твоих!» Слова, дорогие мои младшие братья во Христе, из Псалма 30, стих 23. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Проповедник говорил спокойным приветливым голосом. Лицо у него было доброе. Он сложил руки, мягко сомкнув кончики пальцев, и это было похоже на маленькую хрупкую клетку. Сегодня утром мы беседовали с вами о Баде, пытались представить его или, как говорит святой основатель нашего ордена в своей книге духовных упражнений, дать ему определение места. Иными словами, мы постарались вообразить чувственность стороной нашего разума нашим воображениям, материальную природу этой страшной темницы и физические страдания, коим подвергаются все, кто пребывает в аду. Сейчас мы попытаемся осмыслить природу духовных мучений ада. Страница 341. Помните, что грех – двойное преступление. С одной стороны, это гнусное поощрение низменных инстинктов нашей греховной природы – склонные ко всему скотскому и подлому, а с другой – это ослушание голоса нашей высшей природы, всего чистого и святого в нас, ослушание самого святого Создателя. Поэтому смертный грех карается в преисподней двумя различными видами кары – физической и духовной. Так вот, самое страшное из всех духовных мук – мука утраты. Она настолько велика, что превосходит все другие – Святой Фома, величайший учитель церкви, прозванный ангельским доктором, говорит, что самое страшное проклятие состоит в том, что человеческое разумение лишается божественного света, и помыслы его упорно отвращаются от благости Божией. Помните, что Бог – существо бесконечно благое, и потому утрата его – лишение бесконечно мучительное. В этой жизни мы не можем ясно представить себе, что значит такая утрата. Но осужденные в преисподней, в довершении своих страданий, полностью осознают то, чего они навек лишились, и знают, что в этом виноваты лишь они одни. В самое мгновение смерти распадаются узы плоти, и душа тотчас же устремляется к Богу, к сосредоточию своего бытия. Запомните, дорогие друзья мои, души наши жаждут воссоединиться с Богом. Мы исходим от Бога, живем Богом. Мы принадлежим Богу, принадлежим Ему неотъемлемо. Бог любит божественной любовью каждую человеческую душу, и каждая человеческая душа живет в этой любви. И как же может быть иначе? Каждый вздох, каждый помысел, каждое мгновение нашей жизни исходят из неистощимой благости Божьей. И если тяжко матери разлучаться с младенцем, человеку быть отторгнутым от семьи и дома, другу, оторваться от друга, подумайте только, какая мука, какое страдание для бедной души лишится присутствия бесконечно благого и любящего Создателя, который из ничего вызвал эту душу к бытию, поддерживал ее в жизни, любил ее беспредельной любовью. Итак, быть отлученным навеки от высшего блага, от Бога, испытывать муку этого отлучения, сознавая, что так будет всегда – Величайшая утрата, какую способна перенести сотворенная душа, поэна дамни, мука утраты. Вторая кара, которой подвергаются души осужденных в аду, муки совести. Как в мертвом теле зарождаются от гниения черви, так в душах грешников от гниения греха возникают нескончаемые угрызения, жало совести, или, как называет его папа Иннокентий III, червь с тройным жалом. Первое жало, которым уязвляет этот жестокий червь, — воспоминания о минувших радостях. О, какое ужасное воспоминание! В море все пожирающего пламени гордый король вспомнит пышное величие своего двора. Страница 342. Мудрый, но порочный человек, книги и приборы, ценитель искусств, картины, статуи и прочие сокровища. Тот, кто наслаждался изысканным столом. Роскошные пиры, искусно приготовленные яства, тонкие вина. Скупец вспомнит свои сундуки с золотом. Грабитель — неправедно приобретенное богатство. Злобные, мстительные, жестокие убийцы. Свои кровавые деяния и злодейства. Сластолюбцы и прелюбодеи, постыдные и гнусные наслаждения, которым они предавались. Они вспомнят все это и проклянут себя и своих грехи. Ибо сколь жалкими покажутся все эти наслаждения душе, обреченные на страдания в адском пламени навеки вечные. Какое бешенство и ярость охватит их при мысли, что они променяли небесное блаженство на прах земной, на горсть металла, на суетные почести, на плотские удовольствия, на минутное щекотание нервов. Они раскаются, и в этом раскаянии второе жало черве совести, запоздалое тщетное сокрушение о содеянных грехах. Божественное правосудие считает необходимым, чтобы разум этих отверженных был непрестанно сосредоточен на совершенных ими грехах. И более того, как утверждает святой Августин, «Бог даст им свое собственное понимание греха, и грех предстанет перед ними во всей его чудовищной гнусности, таким, каким предстает он перед очами Господа Бога. Они увидят свои грехи во всей их мерзости и раскаются» но слишком поздно, и тогда пожалеют о возможности, которыми пренебрегли. И это последнее, самое язвительное и жестокое жало червя совести. Совесть скажет, «У тебя было время и была возможность, но ты не каялся. В благочестии воспитывали тебя родители, тебе в помощь были даны святые дары, Божья благодать и индульгенции». Служитель Божий был рядом с Тобой, дабы наставлять, направлять Тебя на путь истины отпускать грехи Твои, сколько бы их ни было, и как бы они ни были мерзостны, лишь бы Ты только исповедался и раскаялся. Нет, Ты не хотел этого. Ты пренебрег служителями Святой Церкви. Ты уклонялся от исповеди. Ты погрязал все глубже и глубже в мерзости греха. Бог взывал к Тебе, предупреждал Тебя, призывал вернуться к Нему. «О, какой позор, какое горе! Владыка Вселенной умолял тебя творение из глины, любить его, вдохнувшего в тебя жизнь, повиноваться его законам. Нет, ты не хотел этого. А теперь, если бы ты еще мог плакать и затопил бы ад своими слезами, все равно весь этот океан раскаяния не даст того, что дала бы одна единственная слеза искреннего покаяния, пролитая в твоей земной жизни». Ты молишь теперь об одном единственном мгновении земной жизни, дабы покаяться напрасно. Время прошло и прошло навеки. Таково тройное жало совести этого червя, который гложет сердце грешника в аду. Охваченные адской злобой, они проклинают себя и свое безумие, и дурных сообщников, увлекавших их к погибели, проклинают дьяволов, искушавших их в жизни». А теперь вечности, издевающихся над ними. Хуляты проклинают самого Всевышнего, чьё милосердие и терпение они презрели и осмеяли, но его правосудия и власти им не избежать. Страница 343. Следующая духовная пытка, которой подвергаются осужденные в аду, — это мука неизбывности страданий. Человек в своей земной жизни способен творить злые дела, но он не способен творить их все сразу, ибо часто одно зло мешает и противодействует другому, подобно тому, как один яд часто служит противоядием другому. В аду же, наоборот, одно мучение не только не противодействует другому, а усугубляет его, и мало этого. Так как духовные наши качества более совершенны, нежели наши телесные ощущения, Они сильнее подвержены страданиям. Так, каждое свойство души, подобно ощущению, подвергается своей особой муке. Воображение терзается чудовищными кошмарами. Способность чувствовать, попеременно отчаянием и яростью, сознание и разум, внутренним беспросветным мраком, более ужасным, нежели мрак внешний, царящий в этой страшной темнице. Злоба, пусть бессильная, которой одержимы падшие души, это злоба, не имеющая границ, длящаяся без конца, никогда не убывающая. Это чудовищное состояние мерзости даже представить себе нельзя, если только не осознать всю гнусность греха и отвращение которое питает к нему Всевышний. Наряду с этой мукой неизбывности страданий существует, казалось бы, противоположная ей мука напряженности страдания. Ад – это средоточие зла – А, как вам известно, чем ближе к центру, тем сильнее напряжение. Никакая посторонняя или противодействующая сила не ослабляет, не уталяет не на йоту страданий в преисподней. И даже то, что само по себе есть добро, в аду становится злом. Общение – источник утешений для несчастных на земле. Там будет нескончаемой пыткой. Знание – коему обычно жадно стремятся как к высшему благу разума, там будет ненавистней чем невежество. Свет, коему тянутся все твари, от царя природы до ничтожной травинки в лесу, там вызывает жгучую ненависть. В земной жизни наши страдания не бывают чрезмерно длительны или чрезмерно велики, потому что человек либо преодолевает их силой привычки, либо изнемогает под их тяжестью, и тогда им наступает конец. Но к страданиям в аду нельзя привыкнуть, потому что при всем их чудовищном напряжении они в то же время необычайно многообразны. Одна мука как бы воспламеняется от другой и, вспыхивая, присоединяет к ее пламени еще более яростное пламя. И как бы не изнемогали грешники от этих многообразных неизбывных мучений, Их изнеможению нет конца, ибо душа грешника сохраняется и пребывает во зле, дабы увеличить страдания. Неизбывность мук, беспредельная напряженность пыток, бесконечная смена страданий — вот чего требует оскорбленное величие Божие, вот чего требует святыни небес, отринутая ради порочного и гнусного потворства развращенной плоти, вот к чему взывает кровь невинного Агнца Божия — пролитое во искупление грешников, попранное мерзейшими из мерзких. Страница 344. Но последнее, тягчайшее из всех мучений преисподней – это ее вечность. Вечность. Какое пугающее, какое чудовищное слово. Вечность. Может ли человеческий разум постичь ее? Вдумайтесь. Вечность мучений. Если бы даже муки преисподней были не столь ужасны, Они все равно были бы беспредельны, поскольку им предназначено длиться вечно. а не вечны, но в то же время и неизбывны в своем многообразии, невыносимы в своей остроте. Переносить целую вечность, даже укус насекомого, было бы невыразимым мучением. Каково же испытывать вечно многообразие мук ада? Всегда, во веки веков, ни год, ни столетие, но вечно». Попробуйте только представить себе страшный смысл этого слова. Вы, конечно, не раз видели песок на морском берегу. Видели, из каких крошечных песчинок состоит он, и какое огромное количество этих крошечных песчинок в одной горсточке песка, схваченной играющим ребенком. Теперь представьте себе гору песка в миллионы миль высотой, вздымающуюся от земли до небес, простирающуюся на миллионы миль вширь необъятного пространства и в миллионы миль толщиной. Представьте себе эту громадную массу многочисленных песчинок, умноженную во столько раз, сколько листьев в лесу, капель воды в беспредельном океане, перьев у птиц, чешуек у рыб, шерстинок у зверя, атомов в воздушном пространстве. И представьте себе, что раз в миллион лет Маленькая птичка прилетает на эту гору и уносит в клюве одну крошечную песчинку. Сколько миллионов, миллионов веков пройдет, прежде чем эта птичка унесет хотя бы один квадратный фут этой громады? Сколько столетий стечет, прежде чем она унесет все? Но по прошествии этого необъятного периода времени не пройдет и одного мгновения вечности. К концу всех этих биллионов И триллионов лет вечность едва начнется. И если эта гора возникнет снова, и снова будет прилетать птичка и уносить ее песчинку за песчинкой, и если эта гора будет возникать и исчезать столько раз, сколько звезд в небе, атомов во Вселенной, капель воды в море, листьев на деревьях, перьев у птиц, чешуек у рыб, шерстинок у зверя, то даже после того, как это произойдет бесчисленное количество раз, не минует и одного мгновение вечности, даже тогда, по истечении этого необъятного периода времени, столь необъятного, что от самой мысли о нем у нас кружится голова, вечность едва начнется. Один святой, насколько я помню, один из основателей нашего ордена, сподобился видение ада. Ему казалось, что он стоит в громадной темной зале, тишина которой нарушается только тиканьем гигантских часов. Часы тикали, не переставая. И святому показалось, что непрестанно повторялись слова «Всегда, никогда, всегда, никогда, всегда быть в аду, никогда на небесах, всегда быть отринутым от лица Божьего, никогда не удостоиться блаженного видения, всегда быть добычей пламени, жертвой червей, жертвой раскаленных прутьев, никогда не уйти от этих страданий, всегда терзаться угрызениями совести, гореть в огне воспоминаний, задыхаться от мрака и отчаяния. Никогда не избавиться от этих мук, всегда проклинать и ненавидеть мерзких бесов, которые с сатанинской радостью упиваются страданиями своих жертв, никогда не узреть сияющего покрова блаженных духов, всегда взывать из бездны пламени к Богу, молить о едином мгновении отдыха, о передышке от этих неслыханных мук, никогда, ни на единый миг не обрести прощения Божьего. Страница 345 Всегда страдать, никогда не познать блаженство, Всегда быть проклятым, никогда не спастись, Всегда, никогда, всегда, никогда. О чудовищная кара! Вечность нескончаемых мучений, Нескончаемых телесных и духовных мук, И ни единого луча надежды, Ни единого мига передышки, Только муки, беспредельные по своей силе, Неистащимо многообразной муки, Которые вечно сохраняют вечно с недаемую жертву, Вечность отчаяния, разъедающего душу и терзающую плоть, вечность, каждое мгновение которой само по себе вечность муки. Вот страшная кара, уготованная всемогущим и справедливым Богом тем, кто умирает в смертном грехе. Да, справедливым. Люди, которые способны думать лишь в пределах ограниченного человеческого разума, не могут понять, что за единый тяжкий грех Бог подвергает вечному, неизбывному наказанию в адском пламени, Они думают так, потому что ослепленные соблазнами плоти и невежеством человеческого разума не способны постичь чудовищную мерзость греха. Они думают так, ибо не способны понять, насколько может быть отвратителен и гнусен легкий проступок. Если бы всемогущий Создатель решил остановить своей властью все зло и все несчастья в мире, войны, болезни, разбой, преступления, смерти, убийства, при условии, что останется безнаказанным, Один единственный проступок – ложь, гневный взгляд, минутная леность. Он бы, великий всемогущий Бог, не сделал этого, потому что всякий грех делом или помышлением есть нарушение его закона, а Бог не был бы Богом, если бы Он не покарал поправшего его закон. Один грех – это мгновение восставшей гордыни разума сокрушила славу Люцифера и треть ангельского воинства. Один грех, одно мгновение безумия и слабости изгнало Адама и Еву из рая и принесло смерть и страдания в мир, дабы искупить последствия этого греха. И единородный Сын Божий сошел на землю, жил, страдал и умер, распятый на кресте после трех часов величайшей муки. О, дорогие мои младшие братья во Христе! Неужели мы оскорбим доброго искупителя и вызовем его гнев? Неужели мы снова станем топтать его распятое и стерзанное тело? плевать в этот лик полной любви и скорби. Неужели и мы, подобно жестоким иудеям и грубым воинам, станем поносить кроткого и милосердного Спасителя, который ради нас испил горькую чашу страданий? Каждое греховное слово, рана, наносимое его нежному телу, каждое грешное деяние, тернии, впивающиеся в его чело, каждый нечистый помысел, которому мы сознательно поддаемся – Острое копье, пронзающее, это святое, любящее сердце. Страница 346. Нет, нет, ни одно человеческое существо не решится совершить то, что так глубоко оскорбляет величие божье что карается вечностью страданий, что распинает снова Сына Божия и снова предает Его глумлению. Молю Господа, чтобы мои слабые увещевания укрепили в благочестии идущих по истинному пути, поддержали колеблющихся и вернули к благодати бедную заблудшую душу, если такая есть между нами. Молю Господа, и вы помолитесь вместе со мной, чтобы Он помог нам раскаяться в наших грехах. А теперь прошу вас всех преклонить колено здесь, в этой скромной церкви, перед ликом Божиим, и повторить за мной молитву покаяния. Он здесь. «Ковчеги, исполненные любви к роду человеческому и готовы утешить страждущего. Не бойтесь. Как бы многочисленные и тяжкие ни были ваши грехи, они простятся вам, если вы раскаетесь. Да, не удержит вас суетный стыд. Ведь Господь Бог, наш милосердный Создатель, который желает грешнику не вечной погибели, а покаяния и праведной жизни. Он призывает вас к себе. Вы – дети Его. Он создал вас из ничего». Он любит вас, как только один Бог может любить. Руки его простерты, чтобы принять вас, даже если вы согрешили против него. Прииди к нему, бедный грешник, бедный жалкий, заблудший грешник, ныне час угодный Господу. Священник встал, повернулся к алтарю и в наступившей темноте опустился на колени. Он подождал, пока все стали на колени и пока не затих малейший шорох. Тогда, подняв голову, он начал с жаром произносить слово за словом покаянную молитву. И мальчики повторяли за ним слово за словом.